Чешуйчатые. Чешуйчатые или бабочки второй по числу видов после жуков отряд насекомых. Сейчас в этом отряде насчитывается примерно 140.000 видов. Конечно, они очень разнообразны и по величине, и по окраске, и по образу жизни, и по месту и роли их в природе. И всё-таки сходство между собой у разных бабочек больше, чем у жуков. Увидав бабочку, почти всегда скажешь, что она принадлежит к отряду чешуи крылых, потому что почти у всех этих бабочек, за редким исключением, крылья покрыты плотно лежащими чешуйками. Это тот признак отряда, по которому он и наименован. Чешуйки на крыльях бабочек имеют огромное значение в жизни насекомых. Мы уже говорили, что они необходимы для полета, а их окраска важна для маскировки, для предупреждения врагов, Если бабочка несъедобна или ядовита, важна для продолжения рода, по окраске иногда бабочки узнают или находят друг друга. Чешуйки выполняют и ещё множество очень важных функций, уже известных людям и ещё неизвестных. Чешуйки расположены правильными рядами поперёк крыла. В конце их обращены к его боковому краю, а основания прикрыты концами предыдущего ряда, вроде черепиц на крыше. Сама чешуйка это мешочек с прозрачными, часто ребристыми стенками. Внутри мешочка находится крошечная капелька пигмента, красящего вещества, от чего и зависит рисунок на крыльях или их окраска. Кроме пигмента, на окраску крыльев влияют и стенки чешуйки. Сами стенки не одинаковые, и свет преломляется, проходя через них, тоже не одинаково. Отсюда многообразие и игра красок на крыльях бабочек. Правда, есть немало бабочек, у которых в чешуйках почти отсутствует красящее вещество, и тем не менее их крылья часто бывают яркими и переливающимися, сверкающими всеми цветами радуги. Это лучи света преломляются в чешуйках и создают тот оптический эффект, о котором мы с тобой говорили в связи с бронзовками. Вторым главным признаком бабочек является устройство их ротового аппарата. Правда, есть бабочки, у которых ротовой аппарат отсутствует. Такие бабочки во взрослом состоянии ничего не едят и живут запасами, накопленными гусеницами. Но у подавляющего большинства чешуи и крылых мягкий и гибкий хоботок. Его длина зависит от глубины чашечки цветов, на которых бабочки питаются. Иногда хоботки совсем короткие, иногда длинные, до 35 см, как, например, у одного из видов мадагаскарского бражника. Каботок сворачивается и распрямляется. Гусеницы это личинки бабочек. Как правило, они имеют червеобразную форму, три пары настоящих, расчленённых и пять пар ложных, нечленистых ножек. Гусеницы в большинстве своём Прожорливые растительноядные существа, поэтому у них мощный грызущий ротовой аппарат. На нижней губе многих гусениц есть железы, выпускающие специальную быстро затвердевающую на воздухе жидкость. Э этими паутинными нитями гусеницы скрепляют листья, ткут из них коконы, спускаются на них с ветвей деревьев, делают паутинные гнёзда. Гусеницы в конце своего развития превращаются в куколок. Куколки разных бабочек отличаются величиной и цветом, но все имеют яйцевидную форму. Почти все неподвижны, только могут судорожно вертеть брюшком и покрыты плотной оболочкой. У дневных бабочек куколка без кокона и висит вниз головой, висячая, или привязана вверх головой, как бы подпоясана. Она так и называется подпоясанная. Ночные бабочки за исключением бражников окукливаются в коконах. А о многих сторонах жизни самих бабочек, о их роли в жизни всей планеты и о загадках, которые они задают людям, мы с тобой уже говорили. Теперь давай познакомимся с некоторыми представителями чешуекрылых. И, и начнём это знакомство с бабочек, которые получили название чехланосок или мешочниц. Своё название эти бабочки получили за то, что гусеницы их живёт в специальном паутинном, замаскированном сверху частичками растений или мелкими песчинками мешочки. Этот чехлик гусеницы всюду таскает за собой. В нём и окукливается. Весной где-нибудь на стволе дерева или на заборе можно увидеть такой мешочек. Если он маленький, значит, в нём самка. Побольше самец. В наших краях живет психея или мешочница обыкновенная. У нее, как и у многих мешочниц, самцы и самки очень не похожи друг на друга. Самец — настоящая бабочка, способная и хорошо летать. У самки же не только крыльев, даже ног нет, и она, похожая на червячка, всю жизнь проводит в чехлике. Правда, не у всех мешочниц самки так отличаются от самцов. У некоторых видов крылатый оба пола. Когда говорят о муле, большинство людей представляет себе тех самых бабочек, которые иногда летают в наших квартирах. Действительно, многие знают этих бабочек. Но, зная об их существовании и представляя в общих чертах облик этих бабочек, люди совершенно не имеют понятия об их жизни. Например, увидев летающую по комнате бабочку, Люди обязательно стараются прихлопнуть её, ещё бы, ведь это она портит одежду и мебель. И не знают, что сама бабочка ничего не портит. У неё даже рта нет. А вред приносят очень прожорливые гусенички моли, которые питаются волосами, шерстью, рогом, кожей, перьями и тому подобными несъедобными для нас вещами. В организме гусениц моли Есть бактерии, которые помогают ей усваивать мёртвый белок и особые ферменты, так же как нам слюна и желудочный сок помогают усваивать хлеб или мясо. Всё это относится к нашим домашним молям: мебельной, платиной, шубной. Название этих бабочек не соответствует действительности. Платяная моль может вредить мебели, так же как шубная платью, и наоборот. Но так или иначе они вредны и очень. В отчёте текстильной промышленности Англии сообщалось, что комнатные моли в этой стране ежегодно съедают 3500 тонн шерстяных тканей. Моли сейчас с помощью человека расселились по всему земному шару. И так как живут они в квартирах, то климат для них почти не имеет значения. А вот другие моли расселяются самостоятельно, причём даже сменили специальность. Это в первую очередь грибная моль. Называется она так потому, что её гусеница питается грибами трутовиками. Вернее было бы сказать, питалис, так как всё больше и больше этих бабочек переселяются из лесов в зернохранилища, и сейчас уже о грибной моли говорят как о серьёзном амбарном вредителе. Другая моль Тоже развивавшейся на грибах, уже настолько прочно вошла в число амбарных вредителей, что утратила своё прежнее имя и стала называться зерновой молью. Самка зерновой моли откладывает более 100 яичек, из которых через полторы-две недели появляются гусенички. Каждая гусеничка за период своего развития повреждает до 30 зёрен. Такой вред приносит только одна бабочка А сколько их может быть в одном зернохранилище? Моли, бабочки невзрачные, и увидишь такую бабочку, не обратишь на неё внимания. А вот на эту бабочку внимание обратишь обязательно. Очень уж она броско окрашена. К тому же она медленно ползает по травинкам, будто хочет, чтобы её заметили. Летает она тоже медленно и тяжело. Вообще бабочка летать не любит. Потревоженная, она падает на землю и притворяется мёртвой. Впрочем, при опасности она не только падает на землю, но и выпускает капельку сильно пахнущей жидкости, будто специально для того, чтобы птицы лучше разглядели и крепче запомнили её. Бабочка яркая и пёстро раскрашена и охотно показывает всем свою окраску. Называются такие бабочки пестрянками. В средней полосе нашей страны наиболее типична та волговая, клеверная и гласчатая пестрянки. Бывает в середине лета увидишь оголённую, будто наступила уже поздняя осень, дубовую рощу. Грустные, мрачные картины. И трудно представить себе, что это дело рук небольшой бабочки дубовой листовёртки. вернее её гусениц. Правда, такое встречается нечасто, лишь в годы массового размножения этой бабочки. В обычные же годы о присутствии дубовой листовёртки, раскажу склейной паутинкой объеденные пучки листьев. Но свёртывают листья далеко не все гусеницы бабочек этого семейства. Яблонная плодожорка откладывает яички на листья деревьев. а отродившее гусеничка вгрызается в яблоко делает его червивым причём одна гусеница может испортить несколько яблок в хвойных лесах листовёртком казалось бы делать нечего что сворачивать-то но тем не менее и там достаточно этих бабочек концевой с малиной почковой побегов юнковой листовёрток гусеницы которых серьёзные вредители молодых деревьев Иногда на лугах мы можем увидеть небольшую яркую бабочку с шелковистыми крылышками. Бабочка весело перелетает с травинки на травинку и всем своим видом как бы говорит, что она совершенно безобидное насекомое. Да, может быть, эта бабочка и безобидна. Но десятки её сестёр, объединённых семейства огнёвок, приносят колоссальный вред. Причём трудно даже найти место, где бы не жили эти бабочки, точнее их гусеницы. Даже в воде приспособились жить гусеницы болотные телорезный и подводный огнёвок. Даже в масле и сале могут жить и живут гусеницы жировой огнёвки. И даже в ульях, поедая воск, живут гусеницы пчелиной огнёвки. Но всё-таки наибольший вред приносят огнёвки, живущие на полях. К таким относится луговой мотылёк гусеницы, которые питаются растениями, относящимися к 35 семейству. Мы уже говорили о том, какое огромное потомство может дать одна бабочка лугового мотылька. Если же происходит массовое размножение этого насекомого, и человек бессилен что-либо сделать, чтобы помешать этому, бабочка наносит огромный ущерб. Большой вред подсолнечникам приносят и подсолнечные метлицы. кукурузе, кукурузный мотылёк. А в амбарах, складах и элеваторах ледят мучные и мельничные огнёвки. Если огнёвок люди стремятся уничтожить за то, что они опасные вредители, то парусники или каваллеры страдают от людей из-за своей красоты. Бабочки эти действительно очень хороши, особенно тропические. Самка новогвинейской бабочки райской орнитоптеры имеет в размахе крыльев по 17 см. Живущий там же парусник Улисса не только одна из самых крупных, но, пожалуй, самая красивая бабочка в мире. Наши парусники и мельче, и скромнее окрашены, но тоже очень красивые. Например, махаон. Его легко узнать по длинным отросткам на задних крыльях, типичным признаком кавалеров. За что эта бабочка в народе названа ласточкиным хвостом. Впрочем, есть кавалеры и бесхвостые. К ним принадлежит Аполлон, красивая и крупная бабочка, к сожалению, встречающаяся у нас все реже и реже. И ведь исчезает она не потому, что ее уничтожают птицы. Напротив, птицы избегают иметь с ней дело. Бабочка для них несъедобная. Об этом предупреждает сам Аполлон. При опасности он падает на спину, демонстрируя свои яркие красные пятна. А для пущей убедительности скребёт лапками и издаёт какой-то шипящий звук. Нет, дело не в птицах и насекомоядных зверьках, которые тоже не трогают опалоны. Дело в людях, которые ловят, просто не могут пройти мимо этих красивых бабочек. Губит их совершенно бесцельно, так же, кстати, как и мхаонов, которые тоже становятся всё более редкими в нашей средней полосе. Бабочки семейства белянок действительно белые. Но это у нас, где наиболее типичные представители этого семейства: капустницы, репницы, брюквиницы, боярышницы. Так уж получилось. Сначала учёные познакомились действительно с белыми бабочками и дали название всему семейству. А уж потом, изучая тропических животных, нашли бабочек родственных нашим белянкам. И среди них оказались зелёные и даже чёрные. Впрочем, и наши белянки не все такие уж белые. Например, самка крушинницы очень светлая, с чуть зеленоватым отливом. Зато самец ярко-жёлтый, за что и получила эта бабочка второе имя лимонница. По-разному выглядят и зорьки, авроры. Самка с белыми, самец наполовину оранжевыми крыльями. Типичный представитель белянок капустница нередко наносит значительный вред капусте. Причем молодые гусенички капустницы соскабливают лишь кожицу и мякоть с листа. Подросшие делают в листе дырки, а взрослые съедают весь лист, оставляя лишь самые толстые жилки. Боярышницы, точнее ее гусеницы, тоже вредители и питаются не только боярышником, как можно было бы заключить из названия. Они вредят и яблоням, и грушам, и сливам, и черешням. Ранней весной можно увидеть всем нам хорошо знакомую крапивницу. Откуда она взялась или когда успела вывестись из куколки? Оказывается, крапивница появилась ещё в прошлом году. Перезимовала где-то в щели или под отставшей корой, чтоб с первыми тёплыми лучами солнца проснуться и украсить ещё хмурую неодетую весну. Зимуют и другие бабочки этого семейства, например, траурница или антиопа. Перезимовавшую траурницу легко узнать по выгоревшим почти белым каёмкам по краям бархатистых тёмных крыльев, обычную траурницу эти полоски жёлтые. Бабочки адмиралы прозаны и так за то, что поперёк верхних и вдоль нижних крыльев у них красные полосы, как в стрену ленты и лампасы у адмиралов, как мы знаем путешественницы. К этому же семейству нимфилад отноись и другие путешественницы, репейницы или чертополоховки, и одна из самых наших красивых бабочек дневной павлиний глаз. Большая переливница яркий пример оптической окраски. Чёрно-бурая с мелкими пятнышками, она вдруг вспыхнет ярким фиолетовым огнём, когда световые лучи преломляются в её чешуйках. Часто в наших лесах встречается бабочка, крылья которой отливают перламутром. Она так и называется перламутровка. Похожая на неё шашучница, хоть и в меньшей степени, но тоже обладает оптической окраской. Все бабочки семейства нимфиат очень красивые. Гусеницы, их живут в основном на сорняках, так что не вредят. Бабочки же очень украшают наши поля, леса, луга. В тропиках живёт знаменитая геликанида, очень красивая бабочка. Её яркая окраска служит предупреждением для птиц: бабочка ядовита. Ну а тех, кто не очень-то обращает внимание на окраску, геликанида предупреждает запахом. который чувствуется на расстоянии нескольких метров. А как удивительно калима, о которой мы уже с тобой говорили, когда обсуждали вопрос о маскировке. Бабочки, относящиеся к сатирам или бархатницам, обязательно имеют глазки на крылышках. Обрати внимание, такие глазки есть и у воловьего глаза, и у кофейной чернушки. Бабочки, Даже если у бабочки нет на крыльях чешуек, глазки всё-таки обозначены, как, например, у южноамериканской бабочки калитэры. Летним солнечным днём на лугах, лесных опушках, полянах то вспыхивают, то гаснут голубые огонёкки. Это летают голубянки, маленькие бабочки, у которых верхняя сторона крыльев голубая, а нижняя тёмно-серая. Сядет бабочка, сложит крылышки, погаснет огонёк. Полетит, опять вспыхнет. Наиболее типичны у нас голубянка икар, и голубянка красивая. Но нередко там же можно увидеть и темно-бурых бабочек. Это тоже голубянки, но самки, а краска у них совсем скромная. Любопытно, что гусеницы некоторых видов голубянок, как и тли, выполняют роль муравьиных коров. Причем одних муравьи находят и притаскивают муравейник, помещают в стойло, кормят и доят, Другие сами появляются вблизи муравейника. Родительница откладывает яички в непосредственной близости от него. Гусенички в муравейнике окружены такой любовью, что она распространяется даже и на ненужных муравьях, они не дают молока куколок. Повление глазки одни из самых крупных бабочек мира. Например, живущую в Индии, Индонезии, в Китае, бабочку атласа не поймаешь в сачком. размах её крыльев четверть метра другие крупные бабочки тоже живут в тропиках у нас живёт лишь несколько видов павлиний глазок и среди них большой ночной павлиний глаз самая крупная бабочка в Европе самка этой бабочки когда летит похожа на какую-то птицу или летучую мышь размах её крыльев до 15 см Любопытно, что эта бабочка за всю свою жизнь ничего не ест. Она живёт за счёт накопленных гусеницей жиров. Все гусеницы павлиний глазок перед окукливанием плетут коконы, причём у некоторых паутинные нити настолько качественные, что имеют практическое значение. Так, например, китайская дубовая павлиний глазок используется для получения очень ценной нити идущей на изготовление часочи. Если повлиний глазки, самой крупной бабочки, то бражники самые лучшие летуны. Достаточно посмотреть на их крылья, похожие на крылья реактивных самолётов, чтобы понять это. Бражников иногда называют сфинксами за то, что их гусеницы при опасности принимают позы знаменитых египетских скульптур. Но слово сфинкс имеет и другое, образное значение. Сфинкс — какая-то загадка, и к бражникам это относится в полной мере. Действительно, в жизни бражников много загадочного. Например, у большинства из них на задних крыльях яркие пятна. Зачем они? Считается, что этими пятнами бабочки отпугивают птиц, демонстрируя чьи-то глаза. Но мы уже говорили, что некоторые ученые не согласны с этим. Загадкой для людей остается и полет бражников. и мощности их мотора. Некоторые бражники не садятся на цветы, соком которых питаются. Слишком тяжёлые бабочки, цветок их не выдержит. Поэтому они висят в воздухе, как вертолёты, опуская в цветок свой длинный хоботок-трубочку. Особенно интересен в этом отношении языкан обыкновенный, имеющий и второе очень красивое имя макроглосс. Среди бражников особое место занимает так называемая мёртвая голова. Мы уже говорили о легендах, которые окружали эту бабочку, но она давала повод к легендам не только странным рисункам на спине, за что и получила своё имя. Недавно английский натуралист Шагрен опубликовал любопытную работу сводку исследований этой бабочки за 200 с лишним лет. Причём даже не все и бабочки, а лишь одной её странности писка. Да, эта бабочка пищит. Надо ли говорить, какой суеверный страх вызывало это насекомое, имеющее на спине череп со скрещёнными костями, да ещё производящее довольно громкий и резкий писк. Причём бабочка пищит и в полёте, и тогда, когда сидит. При испуге она начинает пищать особенно громко. Ещё Ян с вамердам пытался установить механизм этого писка, но не смог. Риомюр, долго и тщательно исследовавший все звуковые аппараты других насекомых мух и кузнечиков, сверчков, жуков и цикад, ничего подобного у этой бабочки не нашёл. Бабочки, во всяком случае те, которых я знаю, писал Риомюр, самые безмолвные из всех животных. Если они и издают какой-либо звук, то лишь своими крылышками. Да и то в полете. Это же, когда ползет, издает звук. Мне удалось установить, что ни трение крылышек друг о друга, или о брюшко, или о грудь, ни трение суставов тут совершенно ни при чем. В конце концов, Реомюру пришлось предположить, хотя это шло вразрез, с установившимися представлениями о насекомых, что звук у этой бабочки исходит оттуда же, откуда обычно исходят подобные звуки. то есть из горла. Это было предположение, и в течение многих десятилетий учёные пытались проверить его, выяснить в конце концов, как, каким образом или чем пищит эта бабочка. Удалось это лишь в 1920 году английскому зоологу Прелу. Он открыл принципиальное устройство звукового аппарата мёртвой головы, а позднее другие учёные Записали на сверхчувствительный магнитофон её крик и изучили подробно. Оказалось, что это бабочка, единственная в своём роде, имеющая особое устройство глотки. Когда бабочка мёртвая голова втягивает пищу, глотка действует как насос. Когда втягивает воздух, действует как меха. при этом дрожит и издаёт звук тоненькая плёнка, находящаяся в зобе. Считали, что звук нужен бабочке, чтобы пугать врагов. Теперь установили, что она воет, за это её иногда называют волком, чтобы обманывать пчёл. Вой похож на звук, издаваемый родившей сыпчелиной маткой и служит пропуском в улей, где бабочка набрасывается на мёд. Большинство бражников живёт по Америке. На территории СССР обитает примерно 50 видов, но многие из них предпочитают тёплый климат Крыма и Кавказа. У нас можно встретить летающих днём обыкновенного хоботника и похожую на шмеля жимолосную шмелевидку. В сумерках летают сиреневый, тополевый, молочайный, вьюнковый бражники. Изредко можно увидеть залётного гостя аляандрового бражника, жителя юга. Семейство педениц получило своё название за странную походку гусениц. Гусеница эта не ползёт, как все, а сначала подтягивает заднюю часть туловища, потом выбрасывает вперёд переднюю, потом опять подтягивает заднюю и так далее. При этом она сгибается в дугу и производит впечатление меряющей пространство. В России когда-то существовала мера длины 5 Расстояние от конца большого до конца указательного пальца. Мерили пядью, примерно так, как ходят эти гусеницы. Поэтому гусеницы, а вместе с ними и бабочки, получили название педенец. И научные названия, геометриды или землемеры, это семейство получило тоже благодаря походке гусениц. Врединицы очень распространённые бабочки. И в нашей стране, например, 12% чешуекрылых педеницы. Некоторые из них, такие, как, скажем, сосновая, могут при массовом размножении принести большой вред. За последние 100 лет было несколько массовых размножений сосновой педеницы, причём каждая вспышка длилась по несколько лет. Самая сильная была в 1940, 1944 году. Она захватила почти всю территорию европейской части СССР. Из самого названия этой бабочки видно, что специализируется она на хвойных деревьях. А вот зимняя эпиденица, названная так за то, что бабочки появляется осенью, многоядна. Её гусеницы повреждают до 100 пород деревьев и в лесах, и в садах. Поздней осенью На стволах деревьев можно видеть странных длинноногих, бескрылых или почти бескрылых насекомых. Это самки педениц. Вообще у многих видов педениц самки очень не похожи на самцов. Но наиболее яркий пример педеница обдирала. Когда наступает время, самка обдирала быстро взбирается на верхушку дерева и откладывает там яички. Бабочки семейства коконопрядов довольно крупные и сильные, покрытые волосками. На эти крупные бабочки всю жизнь ничего не едят. Зато гусеницы их едят и за себя, и за них. Опасны они не только своей прожорливостью, но и тем, что живут и размножаются большими сообществами. Поэтому при массовом размножении приносят большой вред. Особенно опасны гусеницы соснового коконопряда, крупные До 8 см они способны при массовом размножении уничтожить сосну на больших площадях. Сибирский коконопряд тоже опасный вредитель лесов, широко распространённый в Сибири. Кольчитый коконопряд, прозванный так потому, что яички свои откладывает в виде плотной широкой полосы, опоясывающей ветку или сучок, известен как вредитель лиственных пород деревьев. особенно прославился он в 1941-1952 годах, уничтожив тысячи гектаров лесов и садов от Урала до Белоруссии. Ещё более громкую и столь же печальную известность имеют бабочки из семейства вольнянок: непарный шелкопряд, золотогуски и манашинки. О непарном шелкопряде мы уже достаточно говорили. Что же касается манашинок, то их гусеницы тоже многоядны, питаются и лиственными, и хвойными деревьями, но чаще всего повреждают ель. В годы массового размножения монашенки очень опасны. Так, например, в середине прошлого века огромные лесные территории в Западной Европе были полностью опустошены гусеницами монашенок. О количестве этих гусениц в период массового размножения – Можно судить хотя бы по тому, что только в одном лесничестве было собрано примерно 150 млн яичек. Это же 150 млн будущих прожорливых гусениц. И наконец, златогузка. Прозванный так за то, что на конце брюшка у неё пучок золотистых волосков. Тоже многоядна и тоже в период массового размножения приносит большой вред. Самое крупное семейство бабочек — совки или совиноголовки. Сейчас уже известно более 30 тысяч видов совок, но эта цифра, очевидно, далеко не окончательная. У всех совок, благодаря густым волоскам, покрывающим их толстое брюшко, мягкий полет. Гусеницы совок, как правило, очень прожорливы и при массовом размножении наносят огромный ущерб лесам, садам, полям. Так, например, гусеницы бабочки азимы и совки в 1924 году только на Украине съели хлеба столько, что им можно было бы нагрузить железнодорожный состав длиной в 100 км. Однако не только злаковыми питается гусеница азимы и совки. Она повреждает более 15 видов растений. Из других совок сельскому хозяйству приносит вред капустные Совка гамма и зерновая, повреждающая не только растение, но и уже собранное зерно. Для лесов особенно опасна сосновая совка, связанная исключительно с соснами. Одна из самых больших бабочек в мире, южноамериканская агрепина, тоже относится к совкам. Ленточницы тоже совки, хотя и отличаются от остальных и по внешности, и по образу жизни. Нижние крылья у них ярко-красные красные ленточницы, жёлтые жёлтые ленточницы, голубые голубая ленточницы. Но у всех поперёк крыла широкая тёмная полоса-лента. Отсюда и название бабочек. Большие, иногда до 10 см в длину, гусеницы этих бабочек практически вреда не приносят, потому что ленточницы не размножаются в таких огромных количествах, как многие другие совки. Наш пора в чешу и крылах закончит очень красивые бабочки, объединенные в семейство медведиц. Но на какую бы бабочку ты ни посмотрел, хотя бы на самых распространенных у нас медведиц, гебу, снежную или кровавую, никаких, даже самых отдаленных медвежьих признаков у них не отыщешь. А вот гусеницы их, тёмно-бурые, с длинными густыми волосками, действительно напоминают крохотных магнатов медвежат. Вот медведицами и назвали всех бабочек этого семейства.